Анна Леопольдовна довольно рано проснулась в это утро, но до сих пор еще не думала одеваться. Волосы ее были распущены, голова повязана белым платком, на плечи накинут утренний капот. Это была ее любимая одежда, в которой она, если только было возможно, оставалась даже иной раз в день. «Юля! Юля, где ты?» — кричала принцесса, проходя по комнатам и не видя своего друга. «Здесь!» «Иду сейчас!» Откуда-то издали наконец раздался звонкий свежий голос, и через несколько мгновений перед Анной Леопольдовной появилась запыхавшаяся молодая девушка. «Где ты пропадаешь, Юля? Я ждала тебя, думала, ты зайдешь туда, в спальню». Она нежно обняла и поцеловала свою подругу. Большая разница замечалась между ними. Анна Леопольдовна была невысока, нежного сложения, С чертами неправильными, но приятными, и не то утомленными, не то просто сонливыми глазами. На ее бледном и только изредка и на мгновение лишь вспыхивавшем молодом лице постоянно лежало какое-то наивное, почти детское выражение. Фрейлена Мэнгден была высокого роста, статная и крепкая девушка, с быстрыми огненными глазами, маленьким сдернутым носом, и резко очерченным характерным ртом. На ее щеках постоянно горел густой здоровый румянец. Она говорила громким, немного резким, но не лишенным приятности голосом. В каждом ее движении выглядывала смелость, решительность и энергия. — Какая ты хорошенькая, Юля! — говорила Анна Леопольдовна, продолжая обнимать молодую девушку и с любовью в нее вглядываясь. Как ты хорошо причесалась сегодня. Только для кого же? Не такое теперь время. Никого не видишь? Только один супруг мой. Она презрительно подчеркнула это слово. На глаза попадается. На него не стоит рядиться. Видишь я как. С утра вот не одеваюсь. Ах, это нехорошо, Анна, ответила Мэнгден. Пойдем. да я тебя одену. Она говорила принцессе, ты и даже при посторонних, с трудом преодолевала эту привычку. «Одеваться? Ни за что!» — замахала на нее руками принцесса. «С какой стати я буду одеваться? Так гораздо лучше, удобнее. Разве ты не знаешь, что для меня наказание быть одетой? Тут жмет, там жмет. Держись прямо, сиди точно аршин проглотила». «Нет, спасибо». «А что, скажи мне, пожалуйста, — «Написала ты то письмо?» Бледное лицо принцессы при этом в вопросе покрылось румянцем. «Написала?» «Вот, прочти». Юлиана Мэнгден осторожно вынула из кармана сложенный лист бумаги и подала его принцессе. Та с живостью, так мало ей свойственной, схватила эту бумагу, развернула и принялась жадно читать. По мере того, как она читала, румянец больше и больше разгорался на щеках ее. Наконец она окончила чтение, подняла глаза на Юлиана и проговорила. — Хорошо, хорошо, очень хорошо! Это самое я и хотела сказать ему! — Все же бы лучше сама написала! — с маленькой усмешкой, пожимая плечами, заметила Мэнгден. Вот уж я бы ни за что никому не поручила писать такие письма. Да ведь ты все равно знаешь все мои мысли, оправдываясь, принцесса. Ха, так это одно, что я пишу сама, что ты. А ты знаешь, что для меня придумывать письмо — это такое наказание. Гораздо лучше и скорее вот возьму и перепишу его. «Посмотри, нет ли кого тут, и дай мне самой лучшей бумаги и чернильницу. Сейчас вот сяду и перепишу, а потом ты уж, пожалуйста, поторопись и распорядись хорошенько, чтобы скорее оно было отправлено в Саксонию, да так, чтобы никто и не узнал об этом». Юлиана опять пожала плечами и опять усмехнулась. «Нет, видно, возьму твое письмо». Да и понесу показывать его принцу!» Она пошла за бумагой и чернильницей. Анна Леопольдовна снова развернула написанную другом черновую и принялась ее перечитывать. И если бы кто посмотрел на нее в эти минуты, то очень бы изумился. Так изменилось лицо ее, так оно оживилось, так похорошело.